Формат третий. Аудио. Мы уже рассматривали форматы, позволяющие прочесть и увидеть контент в случае с текстом и инфографикой. А вот теперь нам предстоит изучить контент, который можно услышать. Речь идет об аудиоконтенте, представленном записанными либо передаваемыми звуками. Одно из преимуществ аудиоконтента заключается в том, что его можно воспринимать, параллельно занимаясь чем-то еще, ведь глаза и руки совершенно свободны. Благодаря этому данный формат хорошо сочетается с текстовым контентом и визуальными материалами, что обеспечивает восприятие получившегося контента сразу несколькими органами чувств. Если контент представлен только в аудиоформате, значит вы, будучи его создателем и рассказчиком, сможете завладеть вниманием аудитории в тот момент, когда потребление контента в иных форматах не представляется возможным, когда человек тренируется в спортзале, выгуливает собаку, готовится к работе, моет посуду, едет на работу или с работы. Разумеется, чтобы рассказать историю в аудиоформате, нужно, чтобы материал был стоящим, и его действительно слушали, будь то монолог, беседа нескольких человек или же уникальное звучание какого-либо процесса или действия. Аудиоформат должен использоваться, чтобы поведать историю только в том случае, когда он позволяет передать нечто особенное то, что не подвластно одному только тексту. Примеры контента в аудиоформате. Скорее всего, из всех вариантов аудиоконтента первым вам на ум придет подкаст. Подкасты — это доступные для скачивания либо потоковые выпуски аудиоконтента, выходящие, как правило, строго по расписанию и посвященные одной конкретной теме. Все выпуски серии обычно имеют одинаковую структуру, продолжительность и тон, благодаря чему слушатели знают, чего ожидать, и возвращаются снова и снова, выпуск за выпуском. В последние несколько лет число американцев, слушающих подкасты, стабильно возрастало с каждым месяцем, а в 2018 году достигло 26% населения. В росте данного показателя нет ничего удивительного. Во время чтения или просмотра видео необходимо концентрироваться, в то время как подкасты позволяют послушать хорошую историю, узнать что-то новое или углубиться в какую-то тему, параллельно занимаясь другими делами, во время уборки, за рулем машины или на прогулке. У одних подкастов один и тот же постоянный ведущий который высказывает свои мысли на ту или иную тему. У других может быть пара ведущих, вечно подкалывающих друг друга. Многие подкасты выстроены по принципу интервью, где ведущий выходит в эфир каждую неделю и берет интервью у нового гостя, так что каждый выпуск посвящен теме, в которой разбирается тот или иной гость, его опыту или истории. Есть и подкасты с более сложной структурой, зачастую выпускаются они новостными организациями. В этом случае воедино сплетаются музыкальные фрагменты, дикторский текст, интервью, фрагменты из фильмов, телепроектов и не только. Бизнес-консультант может вести регулярный подкаст, в котором будет каждую неделю брать интервью у нового предпринимателя, а тот, в свою очередь, будет рассказывать, каким был его путь в бизнесе, и давать советы начинающим предпринимателям. Сотрудники газеты могут ежевечернее выходить в эфир с подкастом, в котором будут освещать самые важные заголовки минувшего дня, коротко резюмировать основные новости, чтобы слушатели могли наверстать упущенное за день, пока едут домой вечером. Кроме того, аудиоформат может использоваться для создания самостоятельных материалов. В большинстве случаев к ним относятся аудиоверсии уже существующих работ. Так, например, многие авторы, выпустив книгу в традиционном бумажном формате или электронную книгу, создают еще и аудиокнигу, чтобы поклонники могли за несколько часов послушать их творение, вместо того, чтобы читать. Также к самостоятельным аудиоматериалам относятся работы, предназначенные исключительно для выхода в данном формате, например, лекции, мастер-классы, экскурсионные гиды и другие мероприятия, проходящие в устной форме. Инфлюенсер — Рассказывающий о йоге или коуч, который учит, как стать успешным, может создать серию бесплатных 5 медитационных аудиозаписей, благодаря которым потенциальные клиенты и поклонники смогут под его руководством практиковать осознанность, а также выпустить серию часовых медитационных сессий, на сей расплатных, для тех, кто изучает осознанность на продвинутом уровне. Во многих музеях, университетах и местах, богатых на исторические достопримечательности, создаются аудиогиды, то есть аудиоэкскурсии, которые можно прослушать через гарнитуру или различные приложения. Они позволяют посетителям исследовать и изучать все вокруг в своем темпе, в своё время и на своем языке и не ждать обычного гида. Еще один пример использования аудиоконтента — альтернатива контенту, представленному в другом формате, или дополнение к нему. Это простой способ предложить аудитории несколько вариантов восприятия того или иного контента с учетом доступного им времени и технологий, а также в соответствии с предпочтительным для них стилем обучения. Коуч, еженедельно загружающий видео своих звонков тренингов, может экспортировать еще и аудиозапись такого звонка, транскрибировать его, благодаря чему ученики смогут лучше проникнуться видеозвонком, пока будут смотреть или слушать его, или же пока будут читать его в виде текста. Блогер может прикрепить к посту в блоге аудиопроигрыватель, что позволит посетителям страницы читать пост или слушать тот же контент в аудиоформате. Аудиоматериалы, посвященные какой-либо среде, часто размещаются вместе с текстовым фрагментом и используются для создания определенной атмосферы, чтобы аудитория смогла услышать каждый звук, погрузиться в происходящее, чего невозможно добиться с помощью одного только текста. Аудиозаписи о той или иной среде позволяют аудитории уловить особенности речи говорящего, например, тон голоса, акцент, почувствовать силу пауз в речи. Такие аудиозаписи могут пригодиться и при обсуждении схожих либо незнакомых звуков, а также чтобы передать определенное настроение или перенести слушателя в другое место. Девушка, ведущая в блоге онлайн-дневник о своем путешествии на Амазонку, может включить несколько звуковых фрагментов, чтобы ее поклонники сами услышали уникальные шумы тропического леса, а не просто полагались на ее описание. Механик может создать несколько аудиодорожек, состоящих из самых распространенных звуков, издаваемых машиной чтобы помочь водителям определить, насколько серьёзна проблема, с которой они столкнулись, нужна ли профессиональная помощь, или они смогут починить поломку самостоятельно, заехав в магазин запчастей. Вот как большинство обычных людей и создателей брендов вдыхают жизнь в аудиоконтент в условиях современности. Однако не следует забывать и о более традиционных вариантах использования аудио, в частности, о производстве песен и о полноценных радиопередачах. Полагаю, мало кто сочтет эти варианты жизнеспособными, но если вы прекрасно поете или обладаете доступом к студии радиовещания, пожалуйста, экспериментируйте и ищите варианты того, как воплотить ваш контент в жизнь и поведать миру свои истории. Вопросы для размышлений при создании аудио. Есть ли в истории уникальные звуковые элементы, требующие использования аудио? Какие звуки могут оказаться трудными для описания или понимания без аудио? Можно ли использовать звуки окружающей среды, чтобы создать атмосферу? Хорошо ли место или среда, где вам предстоит осуществлять запись, подходит для того, чтобы качественно уловить отдельные звуки? Это одиночный фрагмент аудиоконтента или регулярная серия, как подкаст? Требуются ли особые умения, программы или оборудование для записи аудиоконтента? Требуются ли особые умения, программы или оборудования для редактирования аудиоконтента? Требуются ли особые умения, программы или оборудования для того, чтобы вести и распространять аудиоконтент? Можно ли вычленить аудиодорожку из видео, чтобы предложить альтернативный способ восприятия истории?